Алексей Евтушенко. По прозвищу Святой. Книга первая. Прошлое гораздо ближе, чем кажется. Неизвестный автор. Глава первая. Все нормально! Падаю!» Кажется, это фраза из древнего фильма «В бой идут одни старики». Кажется, он произнес это вслух. «Не понял. Повторите». «Точно. Произнес. А то с чего бы Киру запрашивать повтор?» «Потом!» «Главный двигатель!» «Отказ реактора». «Вспомогательное!» «Первый и четвертый. Второй и третий вне доступа Да «Дан-дан-дан!» <гибрин> материться нехорошо». «Поучи меня, поучи!» «Антиграф!» «Отказ». «Аккумуляторы!» «78% заряда». «Хоть что-то!» «Время до критического перегрева термозащиты!» «52 секунды. Потом начнется распад». Максим бросил взгляд в иллюминатор, за которым бились плазменные сполохи. Корабль падал, окутанный огненным коконом, сквозь который мгновениями проглядывались клочковатые облака внизу и глубоко под ними земля, выгибающаяся в туманной дали косым изогнутым горизонтом. И над всем этим родным великолепием, жадно притягивающим его с ускорением 9,8 метров в секунду за секунду, тёмно-фиолетовое небо. Небо, с которого он только что сверзился и теперь падает, объятый пламенем, словно какой-нибудь долбанный Икар. Обзорный экран при такой температуре за бортом не работал. Камеры отключились. А хотя бы один настоящий иллюминатор имелся в каждом космическом корабле. И это была не только дань традиции. но и разумная необходимость. Мало ли что с камерами и передачей изображения. А свои глаза есть свои глаза, чтобы кто ни говорил. Вот сейчас, например, они видят бушующее пламя за бортом. Информация как-никак. Думай, Макс, думай. Хрена тут думать. Садиться надо. Реактор ноль, антиграф ноль. Значит, на устойчивую орбиту не выйти. А если выйти на вспомогательных... Что потом? Вспомогательные два из четырех – это слезы. Аккумуляторы, да, какое-то время он продержится. Но что, мать его, дальше? Откуда вообще здесь взялась земля? Отставить. Потом. Думай. Кир, связь с землёй? Отсутствует. Связь с внешними станциями? Отсутствует. С луной? Отсутствует. «Да что ж такое?» «Пятнадцать секунд до критического перегрева термозащиты». «На двух вспомогательных сядем?» «Шансы есть. Земля, вода?» «Земля. Европейская часть России. Семь секунд». «Да твою ж!» «Пять секунд». «Врубай вспомогательные! Садимся!» Щелкнуло, засвистело, хлопнуло. Корабль дернулся. Перегрузка вдавила в кресло. Мелькание цифр на мониторе, бесстрастно выдающих растущую скорость падения, замедлилось. Алая полоска датчика температуры остановилась, дрогнула и медленно-медленно поползла обратно от критической черты. Уф, теперь молиться Богу, чтобы вспомогательные выдержали. Ну а там, европейская часть России, нормально. Гораздо хуже глухая сибирская тайга. где до сих пор можно неделями искать упавший гравелет и не найти. Бывали прецеденты. Или в Тихом океане, вдали от грузовых и пассажирских трасс. Где-нибудь по центру Большого Мусорного Пятна, за которое, правда, недавно взялись, но там еще на десятилетия работы. Или взять любимую Туркмению, где он служил после окончания Бауманского училища с военной кафедрой. Он вспомнил, как однажды ночью, когда пропала сеть, Вел свой разведзвод по звёздам и офицерскому компасу, а утром, сходу, они вступили в бой с ротой Томми в районе бывшей Кушки. Почти там же, где 207 лет назад, в 1885 русские войска разбили превосходящие силы афганцев на англичанами в знаменитом бою на Кушке. Потери афганцев до тысячи убитых и раненых, потери русских – 9 человек убитыми и 45 раненых. В результате этого боя, между прочим, были окончательно установлены южные границы Российской империи, а затем и Первого Советского Союза. СССР 1.0, как писали когда-то. Потом само отпало. Остался просто СССР, первый по умолчанию, и СССР 2.0, в котором Максим родился и вырос. Бой разведвзвода Максима с британцами такого значения не имел, но тем не менее определенную роль сыграл. Положительное, ясное дело. Британцы потеряли девять человек убитыми, около двадцати ранеными, и отступили на западный берег речки Кушки, запрашивая подкрепление. Однако первым подоспело наше подкрепление. И дело для Томми кончилось хорошо. Все они попали в плен и остались живы. Он в том бою потерял двоих разведчиков. еще пятеро были ранены, в том числе и сам Максим. А сеть снова появилась через какое-то время, как ни в чем не бывало. Рассказывали потом, что случился элементарный сбой квантового компьютера, управляющего спутниковой группировкой, которая обеспечивала работу глобальной сети в этом районе. Бывает. Но Максим тогда впервые получил наглядное и доходчивое подтверждение тому, что родители, учителя, воспитатели и преподаватели вдалбливали ему с самого раннего детства. Техника — это прекрасно, но полностью надеяться можно только на себя. Опять не о том думаю. о чем думать? О том, что эксперимент не удался? Что-то пошло не так, и третий прототип нуль звездолета с гордым названием Пионер Валя Котик, вместо того, чтобы благополучно выйти из нуль пространства на расстоянии 20 астрономических единиц от Солнца в межзвездном пространстве, падает сейчас на Землю? С отказом реактора, антиграва, связи и двухспомогательных двигателей из четырех. И это еще непонятно, что у нас с нуль приводом. Хотя, какая к черту разница, что с ним? Одно то, что он не сработал, как планировалось, говорит о том, что пользоваться им нельзя. Или можно? Ладно, пока не важно. Вот об этом и думаю. О ненадежности техники. Хотя в данном случае техника, скорее всего, не виновата. А имел место глобальный просчет товарищей ученых физиков которые не учли какой-нибудь важный фактор, в результате чего корабль вместо того, чтобы прыгнуть вперед, сиганул назад. Потому что иначе происшедшее не объяснить. При этом так удачно сиганул, что чуть не врезался в землю. За малым пронесло. И то ещё не знаю, чем все кончится. Хотя все это очень странно, конечно. Пионер Валя Котик уже третий прототип и первый, в котором полетел человек, то бишь я. Первые два аппарата были вообще не приспособлены для этого. Самый первый с нежным названием «Вишенка» нырнул сначала на 10 астрономических единиц туда и назад, и благополучно вернулся на Землю на планетарном ядерном двигателе. Потом на 25 астрономических единиц и тоже вернулся. Потом был Вишенка-2 с собаками на борту, симпатичными дворнягами Гайкой и елкой. Вишенка-2 нырнула в нуль пространства за орбитой Юпитера, вынырнула в 20 астрономических единицах от Солнца, развернулась, разогналась, снова нырнула, вынырнула и затем благополучно достигла Земли, как и Вишенка-1. Три удачных полета, три удачных прыжка. Мой был четвертым. И что, спрашивается, пошло не так? Ладно, будем надеяться, сядем. Черт, перегрузка, мысли путаются. Он скосил глаза на монитор. 4,9 G. Многовато. Получается, он при своих 78 килограммах сейчас весит где-то под 400? на тренировках и больше испытывал, но то на тренировках. Терпи, жди и молись. Господи, не дай умереть в цвете лет. Я же еще молодой, холостой, неженатый. Детишек не родил, кучу дел не сделал. Помоги, Господи, не разбиться о родную землю. А чужую тоже помоги. И вообще, помоги, а? Что тебе стоит? Хоть разок. Он попытался перекреститься, но вышло плохо. уж больно тяжелая оказалась рука четыре джи три с половиной две целых восемь десятых две одна целая шесть десятых ага полегче другое дело он вдохнул полной грудью выдохнул три минуты до касания доложил кир корабельный искусственный разум внешние камеры отказ Ну и корабль мне достался, мать его! Что не возьми отказ! Сканеры! Под нами лес. 830 метров до поверхности. Это я вижу. Замелькали на мониторе цифры альтиметра. 750 метров. 600. 490. 310. 200. 120. 80. 40. 20. 10. В закопченный иллюминатор ни черта было не разглядеть. От чего-то вспомнилось, как в детстве коптили стеклышки на костре и потом смотрели через них на солнечное затмение. 5 метров до земли. Три. Два. Один. Есть касание. Опа. А это что? Погружаемся. Кир, ты куда нас посадил? Болото. Ничего страшного. Глубина 3 метра 24 сантиметра. Есть. Встали на дно. Люк верхнего шлюза на поверхности. И на том спасибо. Большое болото. Сколько до берега? До ближайшего островка 5 метров. До юго-восточного берега ближе всего. 34 метра. Потом начинается лес. Смешанный. Где мы вообще? Местность известна, как Житомирское Полесье. Житомирское полесье? Украина? Да. Плохо знаю. А точнее, совсем не знаю. Хотя примерно понимаю, где это. Характеристика? Наиболее важными отличительными особенностями житомирского полесья, входящего в украинское полесье, является более высокое гипсометрическое положение, значительная роль кристаллических пород строения современного рельефа, широкое развитие узких и относительно глубоко врезанных речных долин, наличие больших лесовых островов, и значительно меньшая заболоченность территории, — принялся зачитывать Кир. «Стоп-стоп! Значительно меньшая заболоченность территории, — говоришь? Но мы же в болоте!» Меньше не значит полное отсутствие. Нашли». «Шутишь? Молодец! Местное время?» 12 часов. Примерно». «Что значит «примерно»?» «Пока не могу более точно определить». «Температура за бортом какая? Время года?» «26 градусов по Цельсию. Лето». «Сеть?» «Отсутствует». «Как это может быть? Я понимаю, где-нибудь в Сибирской Таге или в Каракумах, как раз недавно об этом думал. Но здесь?» «Не знаю. Создается впечатление, что сеть просто исчезла. Я не могу засечь ни одного спутника на орбите. То ли их нет, то ли они все разом перестали функционировать». Черт знает что. Вышки-ретрансляторы? То же самое. Вышек нет, спутников нет, сети нет. Хорошо живем. Радиосвязь? По-прежнему отсутствует. А прием? Обшарь все диапазоны. Тщательно? Есть. В динамиках послышался характерный шум, треск и подвывание. Он отстегнулся, встал, сделал несколько разминочных движений. Кажется, все в порядке. Тело слушалось. Хорошо бы вылезти, осмотреться, но это позже. Сначала связь. Любая! Даст Немен! ворвался в кабину лающий командный голос на немецком. Вперед! Ваша задача взять деревню до заката солнца. Машинально перевел. Деэрстаги-панцерты колонны контин директунг. Голос прервался. Снова треск и шум. Что за чертовщина? Какая еще первая бронетанковая колонна? Последние танки поставлены в музее 30 лет назад. И вообще, эрста панцерты колонны контин директунг. Лев Толстой. Кино и немцы. Это уже не Толстой. На 13 августа на фронтах ничего существенного не произошло. Сквозь треск помех донесся смутно знакомый мужественный и звучный голос. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками наносила удары по мотам их частям и хоть противника, и по его аэродромам. <звук> Немецкие самолёты тремя группами пытались прорваться к Ленинграду. Артиллерии сбито три самолета противника. <смех> ну что ж такое, Кир? Не можешь волну поймать? Короткие волны уходят все время и помехи. Не понимаю, в чем дело. Вообще никогда с таким раньше не сталкивался. Сейчас, пока Кир ловил волну, он напряженно думал. Вспомнил голос Юрий Левитан, знаменитый советский диктор, голос войны, победы. первого полета человека в космос и многого, многого другого. Как и все советские люди, он слушал самые знаменитые записи Юрия Левитана еще в школе. Да и потом, когда изучал историю Великой Отечественной войны, приходилось. Такой голос ни с кем не спутаешь. Полтора века считай прошло, а Юрий Левитан остался единственным и неповторимым. Так это что же получается? Кто-то запустил в эфир древнюю запись с водки Совинформбюро за 13 августа. «Какого года, интересно?» «В Атиевском районе Житомирской области части Красной армии во время отхода уничтожили мост через реку Трастеницу. снова ворвался в рубку голос Левитана. «Фашистские войска потратили немало времени и труда на постройку нового моста. Узнав об этом, партизанский отряд, оперировавший в районе села Миньковка, смело напал на охрану моста и уничтожил...» «Реск помех. Житомирская область, значит. Там, где мы сейчас находимся, по словам Кира. Получается, запись конца июля начала августа 41 -го года. 1900. Точнее, не вспомню, потому что не знаю. Потом нужно уточнить у Кира. Но кому это нужно, пускать запись в радиоэфир? Более глупую шутку трудно себе представить». «Ага», — сказал он себе. а голос на немецком, приказывающий взять деревню до заката солнца, тоже шутка. Одном из сел партизаны расстреляли кулака Лисовского, оставленного фашистами в качестве сельского старосты, и собрали ряд ценных сведений о расположении...» Чистым и ясным голосом сообщил Левитан. «Ты издеваешься?» — спросил он. «Делаю, что могу», — ответил Кир бесстрастно. также ставлю в известность, что мы медленно погружаемся в Ил. «Этого еще не хватало! Расчетное время полного погружения!» 32 минуты. После этого корабль уйдет под воду». «На какую глубину?» «Еще на три метра. Потом твердое дно». «Первоначально мы опустились на три метра 24 четыре сантиметра», быстро прикинул в уме. «Теперь еще на три метра Ила. Итого шесть метров двадцать четыре сантиметра». Высота корабля в Миделе 4,60. Получается, метр шестьдесят четыре от поверхности воды до верхнего люка. Ерунда. И снаружи ничего не заметно. Болото же, вода мутная. Стоп, опять не об этом думаю. У тебя 32 минуты, даже меньше. «Кир, запускай диагностику всех систем корабля!» — скомандовал он. «Уже. Докладывай!» Внутренние повреждения сверхпроводящих контуров электромагнитов, смещение точки воспламенения плазмы, выход из строя 12 лазеров из 14, отказ генераторов гравитационного и силового поля, отказ двух из четырех вспомогательных двигателей. Запас топлива 40%, система управления норма. Корпус норма. Ноль привод норма. Аккумуляторы норма. Заряд 84%. Корабль способен пополнять заряд аккумуляторов за счет солнечной энергии и температуры окружающей среды. В данном случае — воды. Ремонтные наноботы способны устранить неполадки. По предварительным подсчетам, с учетом времени необходимого на пополнение заряда аккумуляторов и последующий расход энергии, полное восстановление корабля займет от трех до шести месяцев. «Сколько?» — переспросил Максим. «От трех до 6 месяцев», — повторил Кир. «Плюс-минус неделя». «Охренеть!» — пробормотал Максим. «Еще раз! Сколько у нас времени до полного погружения?» «Теперь 30 минут и 28 секунд». «Запускай наноботов! Мы уходим!» «Мы?» «Да, мы с тобой! Я не знаю, куда мы влипли. В широком смысле слова. Поэтому оставляй на корабле свою копию. Пойдешь со мной». Напоминаю, что на создание полной копии требуется 38 минут 41 секунда. Значит, оставляй неполную. Такую, чтобы смогла проконтролировать наботов. Есть. Подготовить чип-имплант? Максим на секунду задумался. Как и многие, он терпеть не мог чип-импланты и старался ими не пользоваться. Только в самом крайнем случае. Очень похоже, что этот случай настал. Да, всё, работаем! Не раздумывая больше ни секунды, он принялся собираться. Быстро, но без суеты. За те 30 минут, что у него оставались, можно успеть многое. Да что там, все можно успеть. Голому собраться только подпоясаться, как говаривала его прабабушка Дарья Никитишна, от которой он и нахватался еще в детстве русских пословиц и поговорок. Прототип «Ноль звездолета пионер Вали Котик не был рассчитан на долгий полет. Неделя на разгон от Луны за орбиту Юпитера. Вход в нуль пространства. Выход. Осмотрелся, зафиксировал результат и домой. Снова неделю на разгон, прыжок и еще неделя до земли. Итого три недели. С двойным запасом полтора месяца. На корабле имелся почти годовой запас продуктов и воды. Но все не утащить. Да и зачем? Он же на земле, в конце концов. Даже с учетом самых невероятных обстоятельств, за бортом имеется вода, воздух и какая-нибудь еда. Поэтому только самое необходимое, что неоднократно проходил на тренировках. Универсальный термо- и ударно-защитный комбинезон — на нем, легкие удобные термозащитные и влагонепроницаемые ботинки космонавта — обул. Защитные перчатки — надел. НАЗ, носимый аварийный запас космонавта в ранце — надел. На все про все две минуты. Теперь засечь время и ждать, когда Кир продублирует себя. Двадцать восемь минут в запасе. Как раз успею спокойно вылезти и оглядеться. Он поднялся в шлюз. дождался, когда откроется верхний люк, выбрался наружу. Корабль сидел в болоте по самую макушку. Чёрная вода, покрытая зелеными разводами ряски, плескалась в сантиметров в сорока от среза люка. Вот он, поросший осокой и камышом, с двумя кривыми осинами, островок рядом. А вон и обещанный берег в тридцати четырех метрах. Вижу березы, ясени, дубы, ели. Все верно, смешанный лес. Он вдохнул полной грудью чистый летний сладкий воздух. Поднял голову к ясному голубому небу, в котором заблудилась парочка клочковатых пухлых облачков. Теплынь. Раздался нарастающий гул моторов. В небо, прямо над ним, ворвались из-за кромки леса четыре самолета, Винтовых, одномоторных. У трёх вытянутых хищных очертаний черные кресты с белой окантовкой на бортах, крыльях и хвосте. у одного тупоносова меньше размером алые звезды те что с крестами мистер Шмиты или место девять услужливо подсказала память немецкие истребители времен второй мировой войны а четвертый наш советский и 16 он же ишачок советский истребитель начала войны плохо дело однако не выстоять ему одному против трех таких противников на горизонталях еще ладно покрутится а вот на вертикалях... И тут его прошиб холодный пот. Хорошо так прошиб, качественно. Так это что же получается? Он действительно влетел в 1941 год?